Глава 12. Ла Абельгнец. Ты не подашь мне вон то печенье, попросил Сокол, указывая пальцем. Конечно, я передвинул одну из вазочек на его половину стола. Мы сидели дома у Гнешиков в его кабинете и непринуждённо болтали. Точнее, Ингви непринуждённо болтал, а я только делал вид, будто участвую в разговоре наравне с ним. и надеялся, что мои реплики достаточно легкомысленны и соответствуют моменту. У меня никак не получилось чувствовать себя действительно расслабленным, ища второй и третий смысл в каждой фразе собеседника. Мы всё-таки провели с рекой полную проверку дома на нежелательные магические сюрпризы, уложившись в запланированные 3 дня. Спали два раза часа по 4, закончили только в 8:00 утра 1 января. К сожалению, отдохнуть после этого не удалось. Ещё до обеда меня подняли, нарядили и отправили полусонного на большой приём, слушать очередную речь Ликаласа о том, что в наступившем году нам будет ничуть не хуже, чем в прошедшем. Оттуда я попал на следующий приём, поменьше, где и проторчал почти до полуночи. Второе число оказалось ничуть не лучше первого. Пришлось посетить ещё пару вечеринок, поддавшись на уговоры сначала Фосса, а затем Верицы. После этого даже Рик согласилась, что долг высокородного Ла перед аристократическим обществом выполнен полностью, и мне можно остаться дома отсыпаться. Из-за всей этой круговерти в гости к Соколу я попал только 4-го числа, за что и поплатился. Ингри был дома совсем один и, пользуясь отсутствием Жон, втянул меня в долгую светскую беседу с глазом на глаз. Хотя вынужден признать, рассказывал он интересно. И если бы не необходимость напряжённо следить за словами, от общения с ним можно было бы получать истинное удовольствие. Кстати, о печенье, сделал я очередную попытку перевести разговор на более интересующую меня тему. Насколько мы продвинулись в вопросе регистрации запрещённого оружия? Ну, если о печенье, тогда да. Это, кстати, Как-то неопределённо выразился Гнешек и расплылся в широкой улыбке. Затем он сделал большой глоток вина и тут же захрустел взятым из вазочки крекером. А что до вопроса, то он никак не продвигается, потому как уже всё зарегистрировано. О, я поразился оперативности работы. Всё-таки перед Новым годом Ингви был достаточно занят, чтобы заниматься ещё и моими проблемами. Ага, Сокол кинул в рот ещё одно печенье. Как он умудрялся получать удовольствие от сочетания вина десятилетней выдержки и дешёвых крекеров, было выше моего понимания. Организовать нужные мероприятия оказалось достаточно просто. Лекалас попросил помочь своего сына, а я немного поиграл на нервах Антона Крига. В итоге два генерала обменялись кое-каким вооружением, требующим учёта в канцелярии дома, и как следствие, множество клерков оказались завалены работой прямо перед Новым годом. Э-э, <связь> а зачем были нужны такие меры? Я поразился тому, сколько людей оказалось задействовано в решении моего вопроса. Перевозка тщательно охраняемых грузов, приём их на склады, связанная со всем этим бумажная работа, наконец. Ведь запрещённое оружие заносится в отдельный список начальником канцелярии. Он не спутает его ни с каким другим. А его и не надо путать. У нашей операции совсем другая цель. Ты в курсе, что сплетники сделали достоянием общественности куда больше секретов, чем самые лучшие шпионы? Но после наших действий все канцелярские работники оказались заняты делом, пытаясь успеть разгрести бумажные завалы перед праздниками. А тот самый начальник поторапливал подчинённых и принуждал их задерживаться на работе, вместо того, чтобы лениво потягивая чай из чашки, обсуждать со своим заместителем странное движение запрещённого оружия. Признаю свою ошибку и постараюсь больше не лезть с попытками учить вас работать. Зачем же так сразу? Я совсем не против совета в твоей стороны. Так да, не буду зарекаться. Но можно не совет, а вопрос. Конечно, подобная операция наверняка обошлась вам недёшево. Не дешево, ни монеты не стоило, перебил меня Гнешек. А если мерить не деньгами, тоже Я никогда не беру с друзей плату, оказывая им разнообразные мелкие услуги. Они мне отвечают тем же. Мы не привыкли считаться в подобных вопросах. Именно по этой причине вся операция с бумажной волокитой ничего мне не стоила, и именно по этой причине она ничего не будет стоить тебе. Сокол очень спокойно смотрел мне прямо в глаза. "Благодарю", медленно произнёс я. Впервые вместо намёков прозвучало конкретное предложение. Пользуясь современным сленгом, Ингви приглашал меня вступить в клуб. Он обещал помочь в меру собственных сил в обмен на такую же, но уже в меру сил моих. Вот только равноценен ли обмен? Обращайся, если что понадобится. Гнешиков вновь обратил своё внимание на бокал. Обязательно. Только ответьте ещё на один вопрос. «Раз уж наша беседа повернулась с такой стороной, то мне требовалось расставить все точки над «и». «Сомневаюсь, что вам и вашим друзьям может быть много пользы от курсанта. Или от офицера, в чине не выше капитана, которым я собираюсь стать лет десять спустя. Значит, надеетесь на большее. Так чего именно вы от меня хотите? Генеральского чина? Главенства над собственной семьей? Или мне сразу начинать примиряться к трону главнокомандующего?» Можешь примириться к трону? Лукаво блеснул глазами Ингви. Но вообще я никаких требований выдвигать не буду. Ты юноша перспективный, и сам возьмёшь то, что захочешь. А если не захочу? Тогда и мои услуги не понадобятся. В мире всё взаимосвязано. Я понял. Можете обращаться ко мне за помощью в любое время. Надо было быть идиотом, чтобы отказаться от таких условий. Впрочем, Всё сквозные отнюдь не значило, что теперь можно не следить за словами своими и чужими. С сокола вполне станет незаметно подтолкнуть высокородного курсента в нужную сторону. И раз уж мы заговорили об услугах, то, возможно, вам удастся оказать мне ещё одну. Я решил озаботиться формированием личной службы безопасности. Хочу нанять несколько специалистов по слежке и всему, что к ней прилагается. У вас ведь наверняка есть список подходящих людей из тех, кто не попали в службу безопасности академии из-за недостаточно высокой квалификации или по иным причинам, не связанным с лояльностью работодателю. Боюсь вас разочаровать, но такого списка у меня нет. Сокол развёл руками и два не выплеснув вину на ковёр. Вернее, есть, но в нём числятся так называемые резервисты. Люди, которых мы привлекаем время от времени для решения различных задач, рекомендовать же вам кого-нибудь из оставшихся я попросту не рискну. Они могут хорошо справляться с банальными задачами, вроде слежки за типичным горожанином, но на что-то серьёзнее их умений не хватит. Жаль. Я, если честно, надеялся на хоть какой-то результат. Вы могу только предложить составить список объектов слежки и передать его мне. Спасибо, но меня всё же больше интересует создание собственной службы. Где вообще находят подобных сотрудников? Кто, где? Я, например, вербую людей, уже являющихся профессионалами в какой-либо области, не обязательно связанные со шпионажем, а потом занимаюсь обучением. Разнообразные курсы в моём ведомстве дело обычное, хотя попасть на них не по собственной инициативе считается дурным предзнаменованием. Сокол усмехнулся. Ваше семейство занимается обучением будущих сотрудников службы безопасности с нуля. Денова тоже. Правда, последние явно перегибают палку с патриотическим воспитанием. К тому же они всё никак не определятся с точным определением чести, блюсти, которую их наставники требуют в обязательном порядке. В результате иногда встречаются такие обращики честных шпионов, что только диву даёшься. А ещё... Какая-нибудь начальная школа разведки была одна такая. Лет 300 назад создавалась под патронажем главы дома Меча и просуществовала менее года. Представители всех семей, входящих в дом, тогда очень рьяно заинтересовались будущими шпионами и принялись собирать информацию обо всех сразу. Другие дома тоже не остались в неведении, хотя к ним сведений всё же поменьше попало. Секретность как никак Руководство вновь открытой школы не стало тянуть до первого выпуска, чтобы посмотреть на работу самых известных разведчиков империи, и заведение закрыли. Сейчас преподают лишь небольшое количество дисциплин, надсильных на противостояние чужим шпионам и диверсантам. Меня контрразведчики в команде вполне устроят, где их готовят? Да в любой воинской академии. Даже у нас преподают соответствующие дисциплины, начиная с третьего курса. Правда, более половины из них факультативны, к тому же не пользуются особой популярностью. Некоторые лекции даже не читаются из-за отсутствия слушателей. Но в какой-нибудь не столь престижной академии, где учащиеся больше ориентированы на работу в органах правопорядка, а не службу в армии, можно подыскать нужных людей. Однако их всё равно придётся обучать. опыт у выпускников практически отсутствует. Вы совсем недавно говорили, что постоянно организуете курсы для своих сотрудников, аккуратно намекнул я. Говорил, но в одной группе моих и ваших служащих обучать всё же не стоит. Давайте я выделю нужных вам преподавателей, а вы в свою очередь обеспечите обучение моих людей. По рукам? По рукам. Кисло отозвался я. Наивно было надеяться, что Сокол возьмётся натаскивать моих людей просто так. А что, столько подходящих инструкторов найти? С этим проблем возникнуть не должно. Я всегда готов организовать значительные группы слушателей. Если лекции им будете читать вы или господин Цванг? Хм. У меня с преподавательскими талантами не очень. Это скорее к мельли. Скользкую тему требовалось срочно сменить. Пока Гнешек не загнал меня в угол и не выбил обещание. Кстати, вы ведь ещё 2 часа назад утверждали, что они с Зионой скоро должны прийти. Было дело, не стало отпираться Ингви. Они пару дней назад выяснили, что их имеющиеся наряды не совсем соответствуют нынешней моде, и сегодня отправились заказывать себе новые. Клятвина пообещав, что к обеду вернутся. Так что Ранели поздно появится. Надо только запастись терпением. Ага. Они уточняли к обеду которого дня вернуться. За последние полтора года я достаточно общался с женщинами и понимал, что выбор нарядов может затянуться на неопределённое время. Кажется, нет, Сокол улыбнулся. Он понимал ситуацию не хуже меня. Тогда я, пожалуй, не стану ждать. Вот, допью эту чашку чая и отправлюсь домой. Рикардо Санана Горничная Рикка как раз заканчивала протирать пыль со освобождённых под новые книги полок, когда дверь в библиотеку открылась, и появившаяся на пороге Сильвия, окинув взглядом обозримое пространство, спросила: "Штефана не видела?" "Видела", отозвалось Рикардо утром, после чего он убежал выполнять поручение господина. "Раньше вечера не появится". "Жаль", Сильвия поморщилась. "Ну да ничего". «Пусть вечером, но я ему выскажу все, что думаю о такой организации охраны». «Ты о чем?» «О складе, на котором мабель хранит еще не распроданные ящики с оружием». «Не знаю, что вы там накрутили с магической системой безопасности, но обычная никуда не годна». «Такое ощущение, что Штефан попросту завел десяток человек в помещение, поручил охранять ящики и со спокойной совестью отправился дальше по своим делам». «Нет, ну что это за приказ?» в случае чего поднять тревогу и дальше действовать по обстоятельствам. Да у нас в Легионе за подобное мигом бы сержантских нашивок лишили, или капральских, если уж на то пошло. Учитывая непонятность ситуации, вполне нормальный приказ, попробовала оправдать Штефана Рикка. Для тебя — да, а для тех достаточно простых парней, которые там дежурят — нет. В общем, я приехала лишь за тем, чтобы усилить охрану двумя нанятыми мной воинами. а в результате потратила полдня на отработку маневров. Хоть вбила в эти тупые головы некоторое понимание ситуации. Сильвия вздохнула. Заодно заставила их голема поближе ко входу перетащить. А голема зачем? Господин Абель же говорил, что он дефектный. Как зачем? Пусть пользу приносит. Все равно он там бестолку пылится, а так хотя бы заставит немного задержаться тех, кто полезет через ворота. Заодно отвлечет часть огня на себя. Противник ведь не в курсе, что голем не действующий. Основы тактики — использовать то, что оказалось под рукой. Разумное решение. Кстати, что это ты делаешь? Сильвия наконец заметила произошедшие в библиотеке изменения. Перестановка решила заняться. Мало поручений, которыми тебя звали лабель. Это не перестановка. Господину прислали много новых книг по магии. Надо рассортировать их по группам, составить список и разместить на полках. поручений немало, но это одно из них. Книги по магии? Так много? Сильвеза заинтересованно посмотрела на стопки фолиантов, занявших стол и пол вокруг него. В них эти главы есть? Почти во всех. Тогда давай я тебе помогу. Сама всё рассортирую и расставлю на полках. Мм, ты уверена, что справишься? Если не справлюсь, позову тебя. Много времени в любом случае не потеряешь. Так, да занимайся. Спасибо за поддержку. Рика собрала заранее сложенную в стопку упаковочную бумагу и направилась к выходу. Работы у неё и впрямь было много. Ла, абельгнец. Обидать не буду, заявил я прямо с порога, открывший был рот Рикки. Сокол и так вынудил меня выпить восемь чашек чая, подкармливая при этом печеньем и прочими сладостями. Я всего лишь хотел сказать, что вас ожидает гость. Невозмутимо произнесла горничная, дождавшись конца моей последней фразы. Она сидит в гостиной уже полтора часа. Её предупреждали, что время вашего возвращения неизвестно, но высокородная всё равно решила дождаться. Да? Ну тогда извини, хотя обедать всё равно не буду, даже вместе с гостьей. Я направился в гостиную, гадая, кто бы это мог быть. Из всех девушек, способных нанести мне визит в городе, оставалась одна только Мелисанда. Но она наверняка сейчас обсуждала с Зионой очередной наряд в одном из модных магазинов. Должна заметить, что ждала вас гораздо дольше получаса, Абель. Хотя я всё равно рада, что вы решили не зайти до бедной провинциалки. Сидящая в кресле девушка томно вздохнула, прижав руки к пышной груди, призывно выглядывавшей из декольте. Аврелия? Я замер в дверях. Не как не ожидал тебя здесь увидеть. Ты вроде бы заключил длительный контракт с армией, всего лишь на год. Совсем вы не следите за судьбой своей бывшей официальной любовницы? Она надула губы, изображая обиду. Зря я едва оказавшись в заслуженном отпуске, сразу поспешила сюда только чтобы увидеть вас. Но не то, чтобы совсем не слежу, от чего-то смутился я. Просто слишком занят был, вот и не вдавался в подробности. Раз вы так говорите, то это наверняка правда. Девушка довольно улыбнулась. У меня просто не остаётся иного выбора, кроме как простить вам отсутствие внимания к моей персоне. Разве может какая-то провинциалка надеяться оказаться для высокородного ла важнее его дел? Она горестно вздохнула, горестно и так глубоко, что её грудь едва не выскочила из выреза платья. Разумеется, правда. Я постарался взять себя в руки и задавить инстинктивные порывы тела. «Вот только не верится, что ты взяла отпуск только из желания встретиться со мной». Аврелия всегда мастерски пользовалась дарованными ей природой достоинствами, заставляя окружающих мужчин думать только об одном, но сдаваться было рано. «Это в прошлом году в моей крови текла отрава возбуждающего зелья. Сейчас же все было иначе, хотя тело и реагировало на красавицу, но разум не потерял способности мыслить. «Вы, как всегда, проницательны, Ла Абель». Девушка перестала соблазнительно изгибаться и села в кресле ровнее. Вообще-то отпуск мне предоставили по просьбе матери, обратившейся напрямую к генералу Флабер. У нас, понимаете ли, традиция встречать Новый год всей семьёй. Носители фамилии Томпс-Смит немного, человек 30, и раз в году эти люди собираются вместе, чтобы посплетничить. Хорошая семейная традиция. Кому как. Говоря про посплетничить, я вовсе не шутила. Мужчин из этих 30 человек всего четверо. В общем, я выдержала 4 дня всеобщего интереса к моей личной жизни, а потом позорно сбежала, оставив поле боя за родственницами. Мне срочно потребовалась мужская компания, и по счастливой случайности лучший из всех мужчин проводил праздник не с родственниками, а в одиночестве в Селиане. Да? И кто он? Лабель, Ла вы временами бываете так недогадливы. Аврелия вновь вздохнула, старательно демонстрируя большую часть своей груди. Бывает, хотя я мыслю значительно быстрее и лучше, если меня не дразнить столь откровенными нарядами. И ведь я знал, что она всего лишь играет, но бороться с самим собой подобное абстрактное знание ничуть не помогало. Хотите завернуть слабую женщину в плащ, чтобы сконцентрироваться на том, что она говорит? Таких завуалированных признаний мне ещё никто не делал. Она несколько секунд задумчиво смотрела вверх, а потом решительно тряхнула головой. "Я согласна. Несите плащ. Вы ведь не будете против, если под ним я избавлюсь от лишней одежды. Этого платья, например, всё равно вам ничего не будет видно". "Не стоит", медленно, с трудом разжимая стиснутые зубы, проговорил я. Непрошенно ворвавшийся в мой разум образ полуобнажённой Аврилии напрочь вытеснил оттуда все обитавшие там до этого мысли. И прошу тебя, прекрати, иначе я сбегу из собственного дома. Как пожелаете, Лабель, Ла девушка потупила глаза. Но могу ли я хотя бы надеяться на каплю вашего внимания в будущем? Ты можешь надеяться на хорошую компанию до ужина и во время него, и то только если перестанеш меня провоцировать. А после ужина невинно спросила она: "Обсудим, когда это время настанет?" Мы договорились. Но что только не пойдёт женщина, чтобы добиться внимания интересующего её мужчины, вздохнула Аврелия, отдёргивая юбку и улыбаясь уже совсем иначе. "О чём будем разговаривать? Поведаете о достижениях в учёбе? Вряд ли тебе будет интересно. Как одна из лучших курсанток последнего выпуска, ты должна помнить все подобные достижения наизусть. Лучше расскажи о своей службе. Нечего особенно рассказывать. Охраняем серебряные рудники. Скук смертная. Горы, пыль, сидим на одном месте, время от времени бродим по кривым тропкам, называю это патрулированием. В среднем раз в месяц помогаем ловить забредшую не туда козу, чтобы побыстрее выдворить её хозяина с закрытой территории. Вообще-то по правилам мы должны козу застрелить как злостного нарушителя. А владельца животного выгнать из нашего района пинками, как нарушителя, не особо злостного. Но так никто не поступает. Горцы вполне безобидны, пока никто не покушается на их имущество. С ними вполне можно вести дела. Например, менять стрелы, которых в запасниках легиона до неприличия много, на самогон. За время службы я набрала изрядный опыт в области мелкой бытовой коррупции. «Ты охраняешь те самые рудники дома весов?» Этот вопрос волновал меня гораздо больше, чем то, зачем Аврелии мог понадобиться самогон. «Да», — девушка кивнула, — «а как же боевые действия? Насколько я слышал, они продолжались почти до конца лета». «Какие там боевые действия?» «Наверняка вся эта история и началась-то с того, что какой-нибудь умник, соблюдая инструкцию, застрелил очередную незнакомую с положением о секретности козу, а ее хозяин, скорбя о любимом животном, объявил виндетту всему легиону, И зарезал ночью другого умника, не справившегося с природными позывами и решившего полюбоваться красотами пейзажа с края обрыва. И пошло-поехало. В конце концов в одной из деревень совсем не осталось мужчин. Мстить стал некому. С свободных женщин и кос разобрали соседние племена горцев, но ну а моё начальство объявило о победе и полном прекращении боевых действий. Занятно. Кому как? На мой взгляд, те же серые будни. только разбавленные новостями об очередном убийстве. Даже особого желания мстить не возникает. Местных, жаль, ничуть не меньше, чем наших солдат. Что они видели в своих горах, не имея особой возможности выбраться даже до ближайшего города? Кстати, о городе. Погрустневшая была Аврелия встрепенулась. Где-то раз в два месяца нам удается выбраться в Кахитан, вполне приличный городок, одни его бы, а ничего стоят. Да и вообще с развлечениями там гораздо лучше, чем можно было предположить. Кахитан, удивился я. Название города мне было неизвестно, что довольно странно, учитывая количество внимания, уделённого серебряным рудникам. Их разработкой завидовала императорская семья, и мы со Стефаном внимательно изучили все общедоступные сведения об этом предприятии. А разве легион базируется не в Летендри? В Литендере расположена только охрана складов и штаб, ещё там основное представительство торговцев из Дома весов, в которое истекает добытое серебро. Всё. Даже бригады быстрого реагирования раскиданы по окрестным горам. А Кахитан маленький городок в километрах в 100 от Литендера, если считать по карте, а не зигзагообразными тропами, которыми нам обычно приходится двигаться. Туда регулярно мотается изредная часть офицерского состава. «Отдыхать подальше от начальства. Попутно мы ещё охраняем какие-то тяжело гружёные подводы, идущие в Кахитан с окрестных гор. Не знаю, что там можно перевозить в таком количестве. Скорее всего, кто-то из капитанов подрабатывает, сотрудничая с контрабандистами. Но тем грех жаловаться. Грузы охраняются очень хорошо. Хотя виной этому, скорее, всеобщее желание попасть на отдых в нормальное место, чем что-либо ещё». «Понятно». Здесь в Салиана значительно веселее. Хотя я бы с тобой и поменялся местами, лишь бы избавиться от приглашений сыплющихся на меня как из рога изобилия. Ну и не таких раздражающих событий хватает. Взять хотя бы соревнование, устроенное Динова. О, я вся внимание. Рассказывайте, Ла Абель. Сильвия Стен, мастер боевых искусств. — Сильвия, ужин почти готов, — позвала женщину, заглянувшая в библиотеку Рикка. — Оставь работу и отправляйся приводить себя в порядок. Не стоит заставлять господина Абеля и его гостью ждать. — Да, сейчас. — женщина оторвалась от длинного списка. — Жаль, не закончила, хотя тут возни на час осталось. До ночи точно успею. — Спасибо за помощь, — еще раз поблагодарила Рикка. — Не думала, что эта работа отнимет у тебя столько времени. — Она бы и не отняла. Но я нашла интересный справочник и периодически с ним сверялась, чтобы лучше понять, куда отнести ту или иную книгу. Кстати, что такое правило Саваллеса? А то отсылки к нему встречаются, а самого правила нигде нет. Неудивительно. Правило Саваллеса одно из основополагающих в современной магической теории. Оно встречается только в учебниках для начинающих. В нём говорится, что магические нити энергетических каналов, из которых состоит фигура заклятия, не должны пересекаться. Грубо говоря, если нарисованная фигура заклятия кажется тебе плоской, то в жизни она такой быть не должна. Это, кстати, одна из проблем современной артефакторики. Гравировать трёхмерные узоры ещё никто не научился. И как решают проблему? Делают объёмные узорные украшения вроде серёжек или витых колечек и браслетов, чередуют материалы, пробивая каналы в камне и заливая их металлом. Наверняка есть ещё какие-то ухищрения, но я почти ничего не знаю о создании артефактов. А почему ты вдруг заинтересовалась? Решила изучать магию? Наверное, я ещё сама точно не знаю. Возможность самостоятельно применять чары ночного зрения привлекает довольно сильно, но не уверена, что у меня хватит терпения и таланта на что-то более серьёзное. Думала, определюсь, чего хочу, листая книги, но здесь только проклятия или магия крови. Начинать с чего-то подобного я точно не планировала. Наверное, тебе стоит обратиться за советом к господину Абелю. Он будет только рад такому стремлению и наверняка поможет с покупкой подходящих книг. Ещё можно попросить его достать тебе пропуск в библиотеку Академии. Получится или нет, неизвестно, но там очень много литературы из той, что тебя заинтересует. Я даже не задумывалась о таком. Сильвия немного растерялась. С другой стороны, кто мешает мне просто спросить? Вот за ужином и спросишь, а сейчас тебе стоит пойти в ванную комнату, иначе ты рискуешь на него опоздать. К тому моменту, когда Мика закончила накрывать на стол, Сильвия, естественно, не опоздала. Ведь Рикка не была бы Риккой, не придя она с предупреждением немного заранее. А вот с вопросом не сложилось. Абель был не один. Рядом с ним сидела девица с лицом и телом Достойными общим имперского конкурса красоты. Знакомьтесь, дамы, произнёс Гнец. Моя наставница по боевым искусствам Сильвия Стен. Выпускница нашей академии Ло Аврилия Томпсмит. Очень рада знакомству, ехидно улыбаясь, Сильвия протянула ладонь для рукопожатия. Маленькое месть халюное аристократки, наверняка привыкшие дистанцироваться от простолюдинов. Впрочем, судя по тому, как Гнец её представил, Выпускница смогла добиться от него не больше прочих охотниц за высокородным мужем, что тоже грело женщине душу. Взаимно ответная улыбка была не менее ехидной, а рукопожатие крепким. Надеюсь, вам здесь всё пришлось по вкусу. По этикету подобный интерес должна была проявлять хозяйка дома, а отнюдь не наёмная работница. Но кто обвинит инструктора по боевым искусствам в доскональном знании этикета? Разве может быть иначе? В доме имеющем такого хозяина отбила выпад гость. Тогда, раз все собрались, прошу к столу. Сильвия чувствовала, что её начинает заносить, но ничего не могла с собой поделать. Аристократка была не просто бесстыдно красива, она настойчиво соблазняла Абеля на глазах у всех, старательно принимая позы, непозволительные в приличном обществе. И вот этого наставница по боевым искусствам прощать сопернице не собиралась. «Уже идем. Ла-Абель, вы ведь проводите меня к столу?» Вставая, Аврелия обвела руку гнеться своей и, взглянув прямо в глаза Сильвии, подмигнула. Себастьян Листерин по прозвищу Молчун сидел у чердачного окошка, смотрел на видимую ему часть невзрачного серого здания и размышлял о том, не пора ли сворачивать операцию. С одной стороны, его люди уже собрали довольно много данных. достаточно, чтобы составить подробный отчёт. А с другой, лично ему было совершенно непонятно, какие же из измеющихся данных можно сделать выводы. И хотя формально работа сделана, Молчун подозревал, что его нанимательница может остаться недовольна результатами. Деньги она, разумеется, выплатит полностью, но собственная репутация волновала Себастьяна не как не меньше золота. Руководствуясь последним соображением, Он и собрал свою команду вокруг склада при надлежащего гнетцу. Изначально планировалось скрытное проникновение на объект с целью узнать, что именно там хранится, но наблюдение за окрестностями в течение недели заставило молчана пересмотреть своё решение. Остановила его не система сигнализации и не охрана. Диверсант со стажем встречался и с более сложными схемами защиты, а ночевавшаяся вокруг склада суета Первым был объявившийся перед Новым годом типчик. Скрытно работал, тёну милый из рук вон плохо и быстро исчез. Но через 3 дня появились другие. Эти прятались гораздо лучше, хотя тоже не задержались. А сегодня приезжала наставница Гнеца по боевым искусствам. Усилила охрану, отработала действия на случай отражения атаки, извлекла откуда-то из глубин склада голема, расположив его прямо напротив входа и отбыла в обратном направлении. В таких обстоятельствах даже идиоту стало бы ясно, что-то ожидается со дня на день. Вот и размышлял Себастьян, стоит ли риск возможности получить действительно ценную информацию. Молчун, у меня чужой, послышался прямо в голове голос Карла. Прошёл по девятому проходу в сторону района. Секунд через 5, покажется. Действуем как обычно. Себя не демаскируем, наблюдаем. Больше никого не заметили? Одним из преимуществ команды магов была возможность на небольших расстояниях обращаться зовом сразу ко всей группе. Нет. Никого. Ни души. Никого не вижу, с некоторым опозданием пробормотал Лайон. Карл, ты со временем не ошибся? Вроде нет. Сейчас сменю позицию и посмотрю. Может, он посреди прохода застрял? 3 секунды тишины. Проклятье. Здесь ещё один. Себастьян молча стал пробираться к противоположному концу чердака, откуда была возможность видеть позицию льона. Незваные гости определённо представляли большую опасность, чем никуда не собирающиеся уходить к стене склада. Кажется, засек какое-то движение. Сейчас зов льона прервался. К демонам. Молчу нарванулся вперёд, уже не опасаясь демаскировать себя перед обитателями дома на чердаке, которого находился. Вот и окно. Себастьян подпрыгнул, цепляясь за стропило, подтянулся, забираясь на них, а затем зацепился ногами и свиселся головой вниз, осторожно выглядывая наружу. Он видел достаточно мертвецов, считавших позицию сбоку или снизу от окна, достаточно защищённые от бронебойных стрел. и не собирался облегчать задачу вероятному вражескому снайперу. Лайона, видно, не было. Но рядом с небольшим закутком, выбранным подчиненным Себастьяна в качестве укрытия, находился человек, абсолютно точно не принадлежащий их отряду. «Карл, второй на тебе!» Разбив окно, Молчун метнул вниз алхимическую световую гранату. «Плевать на маскировку! Дело сделано!» А терять людей всего лишь в надежде на получение дополнительной информации Себастьян не собирался. Толстостенная стеклянная сфера, ударившись о камень мостовой, тонкая перегородка, делившая её содержимое на две части, раскололась, и смешавшиеся реагенты породили яркую вспышку. А пальцы лорд капитана уже сплетались между собой, создавая знак за знаком. Молчун не был мастером магии и в стрессовых ситуациях, когда голова была занята анализом окружающей обстановки, использовал жесты в качестве помощи при сотворении заклятий. Неизвестный попытался убраться с открытого пространства, но ослеплённый и дезориентированный, не сумел сразу определить нужное направление. И Себастьян накрыл его сетью молний, и не дожидаясь, пока попавшее под электрический удар тело перестанет дёргаться, выпрыгнул в разбитое окно. "Мой готов", доложился Карл, "вырублен, но живой". Принял, молча он пробежал мимо поверженного врага. Лайон лежал скорчившись рядом со своим закутком. При приближении лорд капитана он чуть шевельнулся и застонал. Видимо, тоже был поражён кратковременным шоковым ударом, вроде того, которым его командир разделался со своим противником. Себастьян облегчённо вздохнул. Никто не умер, а значит, виндетты между ними и хозяевами неизвестных не будет. Заводить себе врагов среди граждан Империи диверсант со стажем не собирался. Ему хватало их наличия в дальнем и ближнем зарубежье. Всем, леон жив. Противников не добивать. Мы уходим. И помолчав добавил: сворачиваем операцию.